Глава 16 Мне всегда нравились больничные парки. Какой-то особенный уют и умиротворенность у них царили. Люди-пациенты, столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем, резко меняли свои привычки и поведение. Суета становилась им чуждой. Торопиться им особо было некогда. Они либо медленно прогуливались по аллеям, либо сидели на скамейках и грелись на летнем солнышке. «Идиллия», — описал я картину, шагая по аллее, вдоль которой росли столетние дубы, дававшие тени и прохладу. «Не для тебя такая идиллия. Ты тут через два дня от вынужденного безделья узвоишь. Не дала разогнаться моей фантазии Катя». «Вова?» Я здесь тоже с ума сойду. Не нужна нам такая идилия, высказала Синила. От полицейских мы узнали крылой номер палаты, в котором были размещены пострадавшие шестого производственного комплекса. Не зря мне показалось, что Синеев к обязанностям своим относился крайне ответственно. Вход в палату охраняла пара полицейских спецназовцев в полной боевой выкладке. «Добрый день!» — поприветствовал я их, подходя к палате. «Мы из тайной канцелярии!» Роман Иванович предупреждал. «Проходите!» Один из охранников открыл перед нами дверь. Только опрос провести не получится. «Это почему?» «Все восемь тяжелые. В сознание так и не приходили». «Плохо! Очень плохо!» Ниточки, дергая за которые мы могли бы распутать, произошедшее на заводе, обрывались одна за другой. Но я продолжал рассчитывать на чудо. Рано или поздно, должно же нам хоть в чем-то повести. С вашего позволения, мы все равно хотели бы взглянуть на пациентов. Конечно, конечно. Проходите. Мы с Катей зашли в палату. Спецназовцы последовали за нами, видимо, получив приказ от оберполицмейстера ни при каких обстоятельствах не оставлять пациентов без присмотра. Мне и одного взгляда хватило, чтобы понять, что допрос бедолаг будет провести невозможно. На восьми кроватях, выстроенных у дворяда, лежали перебинтованные от пяток до макушек, растянутые на аппаратах люди. Каждый из пациентов был опутан сетью проводов, которые подключались к медицинским мониторам, отслеживающим их состояние. «Не повезло ребятам со сменой», — тихо произнес полицейский. «Никита!» — коснулась моего локтя Катя. «Там!» Она указала на лежавшего возле окна пациента. У того даже лицо было забинтовано. На него уставились также и спецназовцы, пытаясь понять, чем же вызван наш интерес. Но я и сам не понял, чем забинтованная мумия привлекла внимание Кати. Девушка смотрела то на меня, то на полицейских, не решаясь при них сказать, что не так с больным. «Кот красный!» — вдруг выпалила она и тут же повторила, делая ударение именно на «красный!» «Кот!» Красный. Красный. Ник, ты понял, о чем она говорит. Красный. Он красный. Внутри него без ракты. Убей его, Никита. Доставай ствол и проделай дыру в его башке. Нет. Три Стреляй, чего ты медлишь. Убивать пациента на глазах полицейских я, конечно же, не стал. Да и логичнее было бы взять его живым, доставить в Питер, чтобы допросить и исследовать. Нам нужен этот человек. Пожалуйста, свяжитесь с медицинским персоналом, пусть его подготовят к транспортировке. Пешка-танка, да? Тогда вытяни руку, я его сама прикончу, продолжала безнаваться Нила. Я убрал руки за спину, чтобы Димонесса не могла выкинуть какую-нибудь глупость. Неудивительно, что присутствие слуг Ракты Махамари доводит ее почти что до иступления. Ведь Нила рассказывала, что Махамари ее пытал в течение продолжительного времени. «Транспортировка?» — удивился спецназовец. «Какая еще транспортировка? Он же еле дышит!» Объяснить ему, что вселившийся у человека без поддерживает жизнь своего носителя я не мог. Иначе спецназовец мигом вызовет бригаду из психиатрического отделения этой же клиники. Да зачем? Чем этот отличается от остальных? Поддержал коллегу второй полицейский. У нас на него ориентировка есть, не подумал выпалила Катя. Да? Удивленно протянул полицейский. «И какая же?» «Как хоть его зовут?» Плотно забинтованного человека и мама родная бы не узнала, тут Катя спорола глупость. Сказывалось отсутствие у нее опыта оперативной работы. Опыта она наберется, но выкручиваться предстояло мне. «В него жучок вживлен». «А у моей напарницы есть приемник», — сказал я первое, что пришло на ум. «Так он шпион?» Полицейские встали так, что закрыли собой лежащее на больничной койке тело. «Натаскал их, синею граждан родного города охранять, ничего не скажешь». «Типа того», — уклончиво ответил я. «А можно получить бумаги?» и приказ в письменной форме от начальства. «Нашего начальства», — уточнил второй спецназовец. У меня от предстоящей бюрократии заломило зубы. Дядя без особых проблем пробьет для нас разрешение на вывоз пациента, но времени на это уйдет немало. Пока депеши из одного кабинета будут нестись в другой, пройдет полчаса, а может быть и час. Ведь дяде придется связаться со столичным МВД, согласовать вопрос с ними, потом со здравоохранением, чтобы те смогли подготовить медицинский дирижабль с реанимационным оборудованием. Потом распоряжение полетит в Нижний Тагил, и только после этого наши доблестные охранники получат приказ, что нас с пациентом можно выпускать но полиция была в своем праве не силой же мне одержимого забирать. «Тут кафетерий есть?» — спросил я, и охрана расслабилась. «Да, на первом этаже». «Никита!» — вдруг крикнула Катя. Он шевельнулся. Я посмотрел на пострадавшего. Вроде лежит, как лежал. «Вот опять!» Рукой шевельнул. «Да вы не переживайте. У него двенадцать переломов. Да еще и за ним присматриваем». «Куда он денется?» — успокоил Катю один из полицейских. А пациент шевельнулся еще раз. На этот раз он повернул к нам голову. Скорее всего, слушал наш разговор и понимал, что его куда-то хотят забрать. «Вроде в себя приходит. Я медсестру позову». Полицейский направился к выходу. Но выйти из палаты не успел. Мумия рывком села на кровати, потом одним движением сорвала бинты с лица. «Боже мой!» — вырвалась у Кати, когда из-под повязок показалась обожженная красная со струпьями плоть. И горящие безумием глаза. «Ложитесь! Вам нельзя вставать!» — бросился к пациенту второй полицейский. «Сейчас подойдут медики и...» Бесноватый не стал дожидаться медиков. Он вытянул руку и схватил полицейского за шею. Встал и поднял над полом. «Ник, стреляй!» — завопила Нила. «Немедленно отпусти его!» — крикнул второй полицейский, дергая из кобуры пистолет. Забинтованный пациент легко, как котенка, швырнул спецназовца в окно. Раздался звон разбивающегося стекла. Четвертый этаж отметил про себя. От падения с такой высоты бронежилет не защитит. Я тоже потянулся за оружием. Нас двое, он не вооружен. Какой бы и бесноватый не обладал, мы успеем его уложить до того момента, пока он до нас доберется. Насчет того, что он не вооружен, я ошибался. У Бесноватого была своя сила, и в отличие от меня, он не собирался ее скрывать. Он вытянул руку в сторону оставшегося спецназовца, и тот вдруг воспарил над полом. Полицейский успел выстрелить, но промазал. Мумия дернула рукой, и второй охранник вылетел в окно вслед за своим коллегой. «Телекинетик! Он телекинетик!» — предупредила меня Димонесса. У меня не оставалось выбора. Мумия уже разворачивалась к нам с Катей. Выстрел. Лазерный импульс пробил бесноватому плечо. И тот зарычал, но не так, как человек, а как раненый вепрь. Я выстрелил второй раз, целя ему в грудь, но промазал. Мумия невероятным прыжком вылетела в разбитое окно. «Не дай уйти! Не дай ему уйти!» В два прыжка я оказался возле окна. Скинул оружие. И увидел, как фигура в белых бинтах несется по аллее по направлению к другому корпусу. Поймав Бесноватого в прицел, я сделал пару выстрелов. Мимо. Бесноватый на бегу метался, как бесноватый. Справа от меня раздались негромкие хлопки, и что-то обожгло щеку. Повернувшись, я послал пару проклятий на голову Розы Тимофеевны. Научила на мою голову юную снайпершу. Катя разложила бульдог и короткими очередями садила вслед убегающему бесноватому. При этом отстрелянные гильзы летели мне прямо в лицо. Обстановка в больничном парке перестала быть идиллической. По дорожке, бросаясь из стороны в сторону, убежал перементованный псих, а у его ног пули выбивали из асфальта фонтанчики пыли. Интегрированный глушитель бульдога со своей работой справлялся на отлично. Выстрелы были практически не слышны. Но суета прогуливающихся пациентов настораживала. Еще больше их насторожило бы то, если бы кого-то из них прошила автоматная очередь. «Стой! Хватит!» Я задрал ствол бульдога вверх. «Остановись, пока кого-то не угробило!» «Но он ведь уйдет!» — в азарте прокричала девушка. «Не уйдет!» — заверил ее. Я глянул вниз. Под окном лежали оба полицейских. Один из них каким-то чудом пережил падение и слабо шевелился. Пора было протестировать разрекламированную скоростную систему спуска моего костюма. Иван Вайнштейн и сыновья клятвенно заверяли, что он обережно опустит меня на бренную землю с высоты 50 метров. Значит, с прыжком с четвертого этажа должна справиться без проблем. Работала скоростная система спуска, да нельзя примитивно. Я потянул за первую пуговицу на правом рукаве пиджака. Она поддалась, но оторвавшись, потянула за собой нить. Из нити и пуговицы я сделал петлю и закрепил ее на батарее под окном. «Куда? А я?» – произнесла Катя, когда я залез на подоконник. «А ты останешься». «Зачем?» Охранять место происшествия, ответил я девушке и шагнул в пролет. Полчаса проведенные Катей в тире не делали из нее настоящего бойца, а наш противник напротив казался существом очень опасным, ведь спецназовцев он перемолотил за несколько секунд. Нить разматывалась из рукава с усилием достаточным для того, чтобы гасить скорость падения. Я опускался, поставив подошвы ботинок вместе и вытянул вверх правую руку. Способ спуска, не сказать, что был комфортным, но падал я довольно быстро. Тут реклама отеля не обманула. Земля ощутимо врезала по подошвам, и я погасил скорость за счет согнутых коленей. Выстрелом перебил нить, тянущуюся из распустившегося где-то на треть рукава. И побежал к тому корпусу, к которому направлялся бесноватый. На бегу я коснулся кома и вызвал обер полицмейстера Нижнего Тагила. Роман Иванович, оцепляй клинику. Какую клинику? Название больницы я не запомнил. Ту, где пострадавших с завода разместили. Да, там и так мои люди. Нет больше твоих людей. Я не стал миндальничать и сообщил главе полиции города горькую правду. «Выведены из строя. Кстати, пришли медиков под окно палаты, где они дежурили». «Живы?» Отвечать на ходу мне было неудобно, сбивалось дыхание, но я понимал, насколько для полицеместера это был важный вопрос. «Вроде да, но помощь им нужна как можно скорей». Я бежал по больничной дорожке, и за мной следили удивленные пациенты. Удивление их было обоснованным, оружие я даже не пытался скрыть. Мумия действовал стремительно. Потерять лишние доли секунды на то, чтобы достать ТТМ из кобуры, я не мог себе позволить. Конечно же, перестрелка в больничном парке, да еще посреди дня, привлечет к себе много излишнего внимания но риски что одержимый бесом человек выберется за пределы больницы и натворит кучу бед были несоизмеримо выше и оцепление нужно выстроить шустро считайте что речь идет о государственных интересах что нашел свой сторонний фактор нашел и выпускать его за пределы территории никак нельзя отдайте приказ стрелять на поражение мы полиция Мы так не можем. Смогите, иначе у вас счет потерь за десятки пойдет. Я не пугал Романа Ивановича, а на самом деле считал, что бесноватый сможет серьезно прорядить штат полиции. Хорошо. Ладно, но в кого стрелять? Ты можешь выслать фото? Нет, но вы не обознаетесь. Преступник обмотан с ног до головы бинтами. «Так это один из пациентов?» «Да, только пусть твоих ребят его вид заблуждения не уводит. Он притворялся». Я добежал до второго корпуса больницы. «Прости, Роман Иванович, я отключаюсь. Мне преследование вести надо. Удачи тебе!» Я остановился возле главного входа. На меня с недоумением таращилась группа пациентов и пара выскочивших из дверей медсестричек. Что им сказать, не знал. Призвать их быстро вернуться в здание. Не вариант, вдруг там уже бесчинствует сбежавшая тварь. Объявлять срочную эвакуацию? Еще хуже. Начнется давка и паника, которая позволит бесноватому сбежать. Я прислушался. Воплей ужаса издания слышно не было, значит, беглец затаился. Но где? И как мне его в одиночку искать в восьмиэтажном корпусе? Мой взгляд упал на выбитое окно цокольного этажа. Ага. Ясно, куда наша мумия отправилась. Бесы на уровне инстинкта утяготеют к пещерам и всяким подземным сооружениям подтвердила мою догадку Нила. Осторожно, чтобы не порезаться о торчащей из рамы стеклянные лезвия, я пролез внутрь. И тут же пожалел, что мой костюм не был оснащен прибором ночного видения. В подвале освещение не работало. Свет пробивался только через окна из матового стекла. В принципе, глаза за несколько секунд привыкли к полумраку, но видел я окружающее меня пространство, как через серую пленку. Для сражения с выходцем из Паталы Лока я бы хотел иметь лучшую видимость. Аккуратно он затаился. Я и без предупреждения демоница осознавал, что бесноватый поджидает меня в засаде. Оказался в большом зале, в котором в ряд стояли три аварийных генератора. За их корпусами легко спрятаться. Я, мягко шагая и стараясь не шуметь, направился к стене, чтобы попробовать отыскать выключатель или распределительный щит и включить освещение. Но, увы, насколько смог разглядеть, ничего похожего на стене не было. Скорее всего, напряжение на осветителе подавалось либо из соседней комнаты, либо выключатель находился на противоположной стене, за массивными тушами генераторов. Я отер вспотевшую руку олацкан и плотно сжал рукоять верного ТТМ. Продвигаясь вдоль стены, я плавно водил стволом по сторонам, надеясь, что беглец выдаст себя шорохом или каким-либо другим звуком. Он и выдал, но совсем не так, как я предполагал. лязгом в бетон возле моей головы вонзилась полуметровая труба. Присел и начал отчаянно вслушиваться. За генераторами раздался топот, потом звонко хлопнула дверь. Ожидая от одержимого подлянки, не стал нестись за ним, сломя голову. Согнувшись с пистолетом перевес, добежал до генератора, стоявшего в центре, и выглянул из-за угла. Пусто. В углу находился еле различимый прямоугольный дверной проем. Я бросился к нему. Выждал, вдохнул поглубже и пинком открыл дверь. Руки с зажатым у них в ТТМ описали дугу, но цели я не обнаружил. Да и обнаружить ее было не так-то просто. Помещение оказалось заставлено стеллажами с разнообразными коробками на полках. Одержимый мог спрятаться за любой из них. «Убери левую руку с пистолета», — посоветовала Нила. «Я накачаю ее энергией для удара». Предложение имело смысл. Два оружия всегда лучше, чем одно. Я опустил левую руку и почувствовал, как волна холода пробежала по моим пальцам. «Просто вытяни руку вперед, и я атакую». С лазером в правой ладони и с демонической магией в левой я начал не спеша обходить полки. Но беглец опять атаковал из-под тишка. «Ник!» — пронзительно крикнула Нила, когда один из стеллажей, покачнувшись, начал падать на меня. «Вот же, тварь телекинетическая!» Дар бесноватого позволял превращать практически любой предмет в оружие. Я выставил согнутую руку над головой и смягчил удар. Однако груда упавших коробок доходила мне до колен и лишала мобильности. В проходе между стеллажами мелькнул серый силуэт.